Глава 14, часть 2 Доброе утро, молодой господин! Они смогли понять мои слова и даже восприняли их с энтузиазмом. Богиня, спасибо за такие полезные способности! б э р е н попросил разрешения у обоих союзников и сделал шаг вперед. Гномы сразу встали все на одно колено. Было понятно, что они присягнули ему. Макото-сан, простите наше невежество, что мы обращаемся к вам по имени. «С е г о д н я ш н е г о дня я и 54 старших гнома будем проживать на вашей земле. Мы с нетерпением ждём, когда приступим к работе». «О, я тоже этого жажду. Я Макота. И, ребята, нет ничего страшного, если вы будете называть меня по имени». «Тогда глава нашей деревни будет рад вас приветствовать». Я молчал. Я хотел ещё отдохнуть и собраться с мыслями. Бэрон сделал шаг назад и отошёл к другим гномам. Вперед вышел другой гном с большими, величественными усами. Он смотрел на меня так, как будто оценивает, но не высокомерно, а просто с любопытством. Этот гном старше б а р о н с а н а Это очень сильно чувствуется. «Я тот, кто возглавляет общину старейших гномов. Мое имя Элда. Я очень благодарен, что вы предоставили нам землю для проживания, тем, кто вечно скрывается в разных уголках мира». «А, нет». Меня зовут Макота. Если у вас возникнут какие-то проблемы, смело ко мне обращайтесь. Спасибо. Можно обратиться сейчас? Да, конечно. Молодой господин, мне кажется, что вы в поиске людей и хотели бы с ними сотрудничать. Но вы заключили пакт с правителем иллюзорного мира драконом ш е н сама и с тем, кто чуть не захватил планету своим паучьим бедствием. «Неважно, что я об этом думаю, но разве простой человек способен со всем этим справиться?» «Ну... да. Он удивленно смотрит на меня. Может, он намекает на мои нетипичные способности для человека?» «Я буду откровенен. Вы получили миссию от богини, божественную защиту, и с этой целью были посланы в пустошь, так?» Глаза Элда заблестели. Я с ним был не совсем согласен. Я всего-то хотел божественной защиты от этой богини Жука. Но я сам не в восторге от того, что она бросила меня одного непонятно где. Ж... Жук? Да, эта женщина заслуживает, чтобы её называли Жуком. Иди, проживи всю жизнь с монстрами на краю света. И всё. Как вспомню, так сразу начинаю злиться. Значит, у вас нет определённой миссии? Да, у меня её нет. Единственное, за что я ей благодарен, это за то, что я могу говорить с любой расой. Значит, у вас божественная защита по умолчанию? Она сказала, что это нечестно просто так давать мне эту защиту. Получается, молодой господин не связан с какой-либо ветвью власти? Да, конечно. Но по какому-то непонятному стечению обстоятельств у меня больше Мариоку физическая сила. Это хорошо. Наш род недолюбливает богиню. Хотя мы не враждуем. То есть вы тоже не принадлежите к какой-либо в е т в и власти, и вы сами по себе. Интересно. Ваш иллюзорный город также интересен. То, что вы способны общаться с любой расой, говорит об огромном количестве м а р и о к у Я не такой великий человек, как вы все думаете. О, я извиняюсь за то, что приветствие так затянулось. В следующий раз я буду лаконичней. Гном сделал шаг назад. Получается, теперь моя очередь. Томой была в отличном состоянии. Армия лизардменов стоит по стойке смирно. Молодой господин, позади меня стоят члены моего рода, туманные лизардмены. Это редкая раса, которая может контролировать воду и ветер одновременно. Их прекрасная черта – это великолепная синяя чешуя. Первый раз слышу, что у тебя есть родня. А у меня много сородичей, вы в курсе? Но только приближённых я могу назвать роднёй. Они могут легко положить драконов низкого ранга. Это впечатляет. Их присутствие будет как некстати. Они нам очень сильно помогут в групповых боях. Это отлично, что вы со мной солидарны. Сегодня же к нам присоединится 108 моих сородичей. Они точно сохранят это место ц е л о с т и и сохранности. т а м о я преклонила свою голову. Тут же за ней последовали все лизардмены. Эти ребята были и правда хороши. Если один может справиться с драконом низшего ранга, то все вместе они могут атаковать с невероятной силой. Нет никаких сомнений, что они что-то вроде элитных войск. Следующая была Мио. Молодой господин, позади меня стоит моя родня, а р к а де Гадзаймасу. с Эти ребята были на грани смерти из энергетического голода, но благодаря энергии молодого господина, мне удалось п р и в е с т и их сюда. а р к а Никогда не слышал. Энергия? Что она имеет в виду под словом энергия? Она дала им немного мариоку, но то, что она говорит «энергия», мне не очень нравится. Примечание переводчика. Энергия, сей, также может означать семя. И каким образом ты с ними поделилась? Она подошла к своему сородичу, который был недалеко от нее, и проткнула себе руку в области плеча другой рукой. Эй! Эй! Я не думал, что прокричал это вслух. Из раны что-то вытекало. Так Мио кормила свою семью. Выглядит жестоко. Я все понял. Спасибо, что уделили нам время. Она вытащила руку и все мгновенно затянулось. Теперь вы знаете, как мы питаемся. А вы не хотите быть укушенным таким образом? В какой группировке якудзы ты состоишь? Не особо. Вы можете остаться, но вы должны адаптироваться к людям, с которыми вы будете жить бок о бок. Мио сделала шаг назад. Эта группа беспокоит меня больше всего. Я и Арка можем производить специальный материал внутри нашего тела. Кроме того, у нас есть специальные знания алхимии с древних времён. Мы можем стать достойными жителями города. Для кузнечества у нас есть гномы. Шитьём займутся Арка. Для боя мы имеем лизардов, а для общих работ – орков. Что-то вырисовывается. Хотя я надеялся на большее количество людей. Всё более или менее готово. Со спокойным сердцем я бы мог отправиться в людское поселение. По слухам, оно находится не более чем в полудне ходьбы отсюда. Наконец-то я встречусь с людьми. Хорошо, я жду с нетерпением нашей совместной работы. Я отправляюсь к поселению людей. Если у вас есть вопросы, можете обращаться к т а м о э Я отправлюсь один. Занимайте понравившуюся территорию, только без драк и обид. Разве одному не опасно? Я буду вас сопровождать. Всё должно быть безопасно, ведь это поселение людей. Я там останусь всего на ночь, не волнуйтесь, всё будет хорошо. Я покинул город, даже не позавтракав. Томоэ и Мио смирились с этим и остались. Сейчас я просто должен найти это поселение. Я здесь уже неделю, за которую чуть не умер дважды. Я просто обязан это сделать.